Глава 4. Дикий Арх совершил великое открытие, представив пролетающие, невидимые глазу линии, перпендикулярно друг другу, пересекающие земной шар и определяющие на нем любую точку незыблемостью ее координат. Подолгу рассматривая в географических атласах, как параллели и меридианы обволакивают словно паутиной моря и континенты, я время от времени задирал голову вверх, чтобы убедиться, правда ли, что эти воображаемые линии так же видны, как, например, белый дым самолетов или следы перелетных птиц, и что стремление определить точное место является открытием, а не выдумкой. Мне казалось, я ощущаю их над собой, когда, преодолевая пространство и время своих будничных дней от дома до кладбища, от кладбища до библиотеки, я утешал себя мыслью, что каждый мой шаг имеет точное местоположение в мире, что кратковременные остановки из-за дефекта ноги происходили внутри земного квадрата, уже предусмотренного и описанного людьми, как если бы правильное расположение автоматически заключало в себе какой-то смысл. То же самое происходило в моей библиотеке. Книги, написанные и напечатанные в разных частях земли, в давние времена сейчас соседствовали друг с другом на деревянных полках согласно предусмотренному порядку. То же самое на кладбище. Последовательность захоронений приводила к забавному соседству двух непримиримых при жизни врагов под одной и той же тенью сосны, или, к совершенно противоположному, муж и жена, прожившие вместе всю жизнь, оказывались похороненными по разные стороны, как два порознь высаженных цветка. И все же что-то в этих буквенно-цифровых квадратах время от времени соскакивало с петель. Взять, к примеру, могилу красавицы Эммы. Я сразу же достал кладбищенскую карту, в уверенности, что через ее расположение узнаю ее личные данные. Но на месте ее могилы вместо номера, проставленного на остальных, красовался чистый квадратик, указывавший, что это место будет занято. Отсутствие номера меня озадачило. Словно и на бумаге была предусмотрена та же анонимность, что и на памятнике. Будто мир... Всячески старался скрыть ото всех имя этой красавицы. Но она-то была. Пустой квадратик предполагал возможность наподобие пробелов, оставленных Менделеевым в первых набросках его периодической таблицы для неоткрытых еще элементов. Они существовали в природе, но дожидались часа своего открытия. Анонимность придавала Эмме еще больше, очарование Я оставил след своего видения как всякий уважающий себя свидетель и пронумеровал пустой квадратик цифрой 1543, причитавшейся ему в порядке возрастания номеров. Я записал его также в итоговом списке в конце книги на шестнадцатой строке. 1543. Эмма Руо. и на минуту представил себя рисовальщиком параллелей и меридианов, распределяющим местоположение в мире, хранителем блуждающих душ. От этого можно было оттолкнуться. Имя — точное место в мире. Одиночество становилось более-менее терпимым. Чтобы побыть в ее компании, я, когда мог, навещал ее, смотрел на фотографию, как рассматриваешь картину или созерцаешь закат. Когда появлялось время, я садился на колченогий стул, который приволок к могиле, и читал ей вслух страницы ее романа, как будто она могла меня услышать. Она стала близким мне человеком. Ее присутствием были заполнены мои дни, и не только на кладбище. Мысли о ней... Ее забытые истории были со мной повсюду. Дома, в библиотеке, в баре, куда я изредка заходил. Забывчивость, как следствие навязчивых мыслей, внедрилась в механизм моих будней и тормозила его. Я варил яйцо, пока оно не лопалось в кастрюльке, забывал запереть дверь и не явился на примерку к сапожнику, шившему мне на заказ новую пару обуви. Бывало по утрам, мне так хотелось ее увидеть, что, едва отперев ворота кладбища, я устремлялся к ее могиле, словно боялся, что за ночь она могла исчезнуть. И, как всякий уважающий себя хранитель душ, постарался украсить этот кладбищенский уголок, высадив на ее могиле росток плюща и направив его так, чтобы он обвился вокруг памятника. Но растительное обрамление... нисколько не изменило ее лица. Оно по-прежнему оставалось бледным, и в глазах пряталась та же тайная грусть, что была моей неизменной подругой детства, и сгущалась в потерявшем надежду взгляде единственной женщины, которую я до тех пор любил, Котеной Семинары, моей матери, которой нет уже в царстве живых. Она умерла ночью во сне. Мне было двенадцать. Уснула и не проснулась рядом со мной. Жизнь тянула жребий, он выполни ей. Два человека, уснувшие рядом, Закрывшие в одну и ту же минуту глаза. Сон их разъединил, И только один из двоих их снова откроет, Другой не откроет их никогда, Как если бы смерть одного брала себе, А другого честно оставляла жизнь. Накануне вечером ничто не предвещало такой исход. Ни перебои в работе сердца, ни отяжелевшее тело, ни одышка. Обычные спокойные ночи, поцелуй в лоб, одеяло натянутое до подбородка. Одной рукой мама меня обнимала, оберегала, защищала. Никто точно не знает, в котором часу остановилось ее сердце, что мне снилось в это время. в какой череде небесных и вселенских движений был предусмотрен ее уход. Я спал с мамой каждый раз, когда папа работал в ночную смену на нашем перерабатывающем комбинате. Я ни разу не просыпался раньше неё, поэтому, едва открыв глаза, я понял, что происходит что-то не то. Мамина рука тяжело обнимала меня. «Мама! Мама!» Я с трудом высвободился из ее объятия, И наклонился к лицу. «Мама! Мама!» Стал ее будить, теребить все сильнее, осмелился даже легонько ударить по щеке, а потом дрожащими пальцами раздвинул веки. «Мама! Мама!» Я приник головой к ее груди, чтобы послушать, как бьется сердце. Обнимая ее, я закрыл глаза и подумал, сейчас забьется. Еще чуть-чуть. Точь-в-точь так же, как когда я впервые громко услышал, как бьется мамино сердце. Я был маленький, в темноте, усиливающие звуки, я был окутан равномерностью биения сердца. Звучание было слабое, словно угасающее эхо. Удар, потом молчание, снова удар и снова молчание. которая меня пугало, и я мучительно ждал, стукнет оно сейчас или же нет. И когда мне казалось, что тишина продолжается дольше положенного, я ворочил маму, как сломанную куклу, но когда биение возобновлялось, страх никуда не уходил. Он лишь повисал в воздухе. За каждым ударом следовала тишина. А тишина казалась бесконечной — И я никак не мог уразуметь, как человеческое тело, жизнь, состоящая из действий, слов, мыслей, выстроенных домов, библиотек с миллионами книг, межпланетных завоеваний, как человечество от начала и до сегодняшнего, до завтрашнего дня может зависеть от такой слабенькой с виду мышцы. Все это промелькнуло у меня в голове в тот миг, когда остановка уже вписалась в бесконечное вращение светил. Это была смерть. и Я настолько хорошо представлял и боялся ее, что когда она наступила, то показалась мне почти нормальной. Я так боялся остановки маминого сердца и боли ее утраты. Я столько раз плакал... Представляя ее мертвой и себя, сидящим рядом с ее остывшим телом, что сейчас я как будто был к ней готов, натаскан, натренирован, как если бы ее кончина входила в программу моих тренировок по ее отсутствию и одиночеству. Уже никогда не пошевелится тело Катены семинары Никогда. И тогда в слезах я отошел от нее. Сел на стул напротив и, не отрываясь, смотрел на нее. Она казалась спящей красавицей, которую я больше никогда не увижу. Каждый раз, когда я навещал ее в нашем семейном склепе в сопровождении папы или дяди, а потом один, я каждый раз, войдя, первым делом целовал ее фотографию. Прикладывал ухо к мрамору, в ожидании, что сердце ее забьется. Сейчас. Еще чуть-чуть. Моя мать проживала истории, которые читала. И будь у нее образование, говорила она, она бы сама писала книжки. Но так как она не знала, как это делается, свои книги с юности она писала в голове. Благо персонажей не надо было искать, они ее окружали. Все местные жители, с которыми она пересекалась, каждого она наделяла тайной историей. Жизнь была прекрасной, поскольку и сама Котена оказывалась в числе своих персонажей. Мы в большей степени состоим из мыслей, чем из плоти, и мысли эти проникают в нашу кровь из идей того, кто нас задумал, ибо я унаследовал не только цвет волос, Кроткий взгляд или мягкое сердце, но также иллюзии, надежды и безмерную любовь к книгам. У мамы была своя история о каждом знакомом или незнакомом человеке, о каждом пересекшемся с ней мужчине или женщине, о любом, о ком говорили, о каждом соседе, о каждом бьющемся сердце и даже о уличных животных, о любом предмете, к которому она слегка прикасалась, о подобранном камне, о выброшенном пакете молока, обо всем на свете, в том числе о Панкрацио Каланна, жившем через два дома от нас. Тот возвращался домой всегда поздно. Мы были уже в постели и слышали, как он вставляет ключ в замок и осторожно прикрывает за собой скрипящую дверь. А ты знаешь, почему он так поздно возвращается? — спросила меня мама однажды вечером. Вопрос предвещал одну из ее историй. Панкрацио на самом деле рыбак. Днями плавает в своей лодке по заливу, но рыбу не ловит. Он ищет ожерелье, которое его дочь уронила в воду за год до смерти. С тех пор Он каждый день закидывает сети в надежде выудить его. И пока мы будем слышать повороты его ключа, значит, сеть оказалась пуста. Этот человек, которого я несколько раз видел днем, казался мне кем угодно, но только не рыбаком. — Ты точно знаешь, что Панкратсио рыбак? — Мы сами решаем, что правда, а что нет. — Только мы сами смотрись в него в следующий раз, когда встретишь на улице, и если подумаешь, что он рыбак, то рыбаком он и окажется. Всегда, Астольфа, внимательно рассматривай людей, наблюдая за ними, подмечай детали, потому что ни один из нас не носит на лице отпечаток своей истории. Мы тщательно скрываем ее в невидимых уголках нашей внешности. Примерно через месяц после нашего разговора ночью слышим с улицы крики. Панкрацио Каланну нашли мертвым. В последнее время мы не слышали, что он вставляет ключ в замочную скважину. Он исчез. В тот день волны выбросили его тело на пляже Пьетра Гранде. Катена взяла меня с собой на ночное бдение по покойнику. Было почти уже утро, когда мы вернулись домой. Мама подошла, когда я уже засыпал. «Видел панкрацию?» «Да». «И что ты заметил?» «Лица его я не видел. Видел только вспухшее тело, лежавшее на кровати, обряженное в костюм, но без ботинок. Он был босиком». «Не только», — сказала мама, погасив мой ночник. Правая рука была сжата в кулак. У меня не было сил спросить у нее, почему. Вот видишь, Астольфа, под конец он добился своего, выудил ожерелье. Благодаря историям моей матери, которая рассказывала их и оживляла мир, как будто мир состоял только из слов, я научился жизни и приобрел любовь к рассказам. Ибо сызмыльство понял, что люди и книги рассказывают по сути одинаковые истории.